«Смотря какая экспертиза? По камням. У наших экспертов мнение расходится. По камням – пожалуйста, но только смотря какие. Бриллиант, изумруд – это я не понимаю. А вот сердолик и гранат – наша продукция. В этом могу помочь?» «Ну, спасибо. Я вам закажу пропуск». Огарёвый 6, второй подъезд.